Глава 15 Черный Джек нахмурился и показал кулак-тапку. Тот картинно вскинул вверх ладони, мол, все, все, никаких разборок тут. История бы закончилась ничем, но в этот момент капитан пиратов, тот самый, которого черный Джек назвал Джулианом, не смог стерпеть такого оскорбительного поведения и, взяв с ближайшего к нему стола бокал с пивом, выплеснул его на тапка, при этом вырвав из ножен шпагу. Джулиан с пафосом в голосе заявил «По правилам космического братства я вызываю тебя на дуэль». Черный Джек назвал тебя пиратом, и ты это не оспорил, а значит, я имею на это право». Теппик стряхнул с бороды пивную пену, сделал вид, что поднимается, и в тот же момент произвел неуловимое движение кистью. Вилка, лежавшая до сих пор на столе перед ним, внезапно оказалась воткнута в запястье Джулиана, который в этот момент договорил формулу вызова, что-то вроде «даю тебе время зарядить бластер». От неожиданности и боли пиратский капитан выронил свой клинок и ухватился за пораженную конечность. Обычная тупая вилка торчала там, вогнанная по самое основание зубцов. А Тапак с совершенно невозмутимым видом продолжал сидеть за столом, но перед ним лежало еще четыре таких же вилки. Глядя на пиратов, он внезапно подался вперед и, резко перестав улыбаться, произнес. «Детки, на вашем месте я бы не стал дергаться. По пиратскому кодексу я выиграл. Можете считать это уроком хороших манер». «Если ваш капитан не уймется, преподам второй урок. Вам всем, сразу!» За столом воцарилось молчание, но никто не стал дергаться. «Забирайте Джулю свою и валите, пока я добрый», — заявил Тапак. «Свои дела в другой раз закончите. Сейчас вам тут точно не рады. И еще раз встретимся. Я, пожалуй, верну музею его имущество». Крысамурды попытался все же в стиле киношного ковбоя выхватить из-под широкополого камзола бластер. Но его рука еще только шла вниз, когда резко ускорившийся бес преодолел за время половины удара сердца расстояние между столом и пиратами и упер ему в лоб дуло пистолета, после чего просто покачал головой, глядя на остальных, тоже потянувшихся за клинками». «Это называется у нас на Нассари-Тамле. Твой капитан проиграл дуэль в момент ее начала. Ему сохранили жизнь. А ты попытался влезть и нарушить законы. Капитан Жулин, ваши люди вас не уважают, и вы настолько не авторитет для них». Бес повернулся к черному Джеку. «Джек, и вот с таким отребьем ты работаешь, таких пускаешь на свою станцию. Раньше ты был куда разборчивее в знакомствах». Джек посмотрел на беса, потом еще раз чуть внимательнее и внезапно широко улыбнулся. «О, а я тебя не сразу признал. Раньше ты везде ходил со своими псинами, бес. Но ну, значит, богатым буду, раз делец такого калибра меня не узнал. А псы, они со мной не беспокойся. А теперь убери этих уродов, иначе им придется плохо, Джек». С этими словами бес так же быстро убрал ствол от лба обильно вспотевшего Рекхема и пошел обратно к столу, за которым они сидели до этого. Впрочем, урок пираты все же не усвоили. Побелев от боли, Джулиан выдернул из кисти вилку и, швырнув ее со злостью на пол, потянулся поднять левой рукой свою шпагу. Затем, шипя, дернул руку, и еще одна вилка вскользь ударила его по пальцам. «Да ты посмотри, какие непонятливые! Можешь отобрать себе эту зубочистку, клинок ведь по всем законам братства теперь мой!» Тапок с вызывающей улыбкой смотрел на капитана пиратов. Жулиан пару секунд игрался с ним в гляделке, но, не выдержав, все же отвел взгляд, прорычав. «Но ты, козел Тапок, я тебя найду, запомни мои слова. Космос, он не бесконечный. Однажды мы снова встретимся!» Пират с раздражением швырнул свою шпагу на пол. «Буду с нетерпением ждать, а теперь пшел вон, щенок. И да, еще один бесплатный совет. Имя не равно крутизна, даже если это очень и очень крутое имя». Тапок ехидно усмехнулся. Пираты, ворча, вывалились из бара, а тапок, подобрав с пола шпагу, деактивировал на ней силовое поле, любовно провел рукой по гарде и пошел к своему столику. — Ну и зачем это было, а? — Юджин укоризненно глядел на тапка. — Тебе что, мало драйва в жизни? — Да похер, я терпеть не могу пиратов. — Пожал плечами тапок. — Ушите. Косплееры-недоучки. Ни железа, ни мозгов, ни навыков. Вот поймают они нас в космосе на своем марже, и будет нам весело. За суд. Они сейчас, скорее всего, ищут инфу, кто мы такие. А когда найдут, отвалят от нас. Да и от тебя, раз и навсегда. Черный Джек покачал головой. «Нет, Тапок, не отвалят, как минимум от тебя. Ты их унизил прилюдно, еще и оружие у командира забрал. И хрен с ними. Одними врагами больше, одними меньше. Эти хотя бы забавные». «Кстати, а чего ты ржал-то с их имен?» — спросил Полос. «Какие-то странные, конечно, но что такого?» «Да эти уроды уже так слились со своими базами, что настоящие имена забыли». И чего они от этих бас не избавятся? Поинтересовался Полос. Потому что они уже стали с ними единым целым. Это часть личностных матриц. Исторические прототипы с басы и эти дебилы теперь одно целое. Ага. Было видно, что Полос так и не догнал, о чем толкует тапок. «Капитан Жан-Маре, он же Джулиан, он же Умрех, отнюдь не такой дурак, каким ты его выставил тапок. И зря ты так с ним, он очень злопамятный». Черный Джек закурил очередную сигару и, выпустив серо-голубое облако вонючего дыма в потолок, уставился на тапка. «Но черт с ним, с Джулианом! Ты мне вот лучше что скажи. Зачем тюрьму снес?» «Нельзя было потише работать? Там сейчас ВКСников столько, что их можно организовать в полноценное наступление на систему жуксов. А количество покойников до сих пор не подсчитали. Сколько ты убил?» «Я не считал», — буркнул Тапак. «И все они ищут угнанный армейский транспортник Восьмого флота с какими-то безумными психопатами, которые все это и натворили». Та ж мать!» вздохнул Юджин. «Теперь корабль нужно спрятать». «Корабль спрятать? В этом, думаешь, проблема?» возмутился Джек. «Вы разрушили чуть ли не до основания тюрьму, практически взорвали космопорт. Неужели все это было необходимо, а?» «Так случилось», — сухо ответил Тапот. «И вообще, Джек, а тебе-то какое дело?» «Но они будут копать, плотно копать», — мрачно ответил тот и есть у меня опасения что могут что то и накопать не смогут все кто что то мог рассказать обнулены без был само спокойствие мало того что он развалился за столом как король так еще и ногти умудрялся чистить ножиком вы что диммаками расстреляли поразился джек да вашу ж мать вот почему там такая рывва безопасников «Зато никаких свидетелей!» «Добро, если так», — кивнул Джек. «Но я бы не был уверен в этом на сто процентов, так что пока залягу на дно, что и вам советую. Передайте Санчеза Ивана Петровичу и пока что лучше не высовывайтесь с Нассера, пока не уляжется все. Я буду держать вас в курсе». «Так и поступим. У нас там много дел». Ну, тогда, собственно, валите. Я уже нанял для вас небольшой корабль. Корабль? Я думал, нас Юджин доставит. Удивился Тапок. Рок-код два лучше не светить, заметил Джек. Да и у нас есть тут свои дела. А вы глядите в оба. Джулиан может вас отследить. Разберемся, ответил Тапок. Ну, тогда привет старьевщику и Ивану Петровичу. Нассар встретил команду странностью. Стоял яркий солнечный день, что было очень непривычно. Последнее время на Нассаре шел дождь. Просто пасмурный день был редкостью. В лучшем случае висела мерзкая сырая хмарь. А тут яркое солнышко. Прямо праздник какой-то. — Ты смотри! — усмехнулся Полос. — нас рад нас видеть. — Может, тут такая погода после нашего отлета? — хмыкнул Тапок. Нас радовался, что мы свалили. Теперь все станет как прежде. Мы же вернулись. Это, как всегда, оптимист. Хмыкнул полос. Так, идем наших искать. Прервал их без. Они всей компании покинули здание космопорта, направились к парковке гравелетов, где должны были быть их бойцы из бастардов. Как и ожидалось, две крупные машины стояли на краю парковки, а рядом с ними торчало четверо боевиков. «А вот и наши парни», — заявил бес. Тапов же настороженно оглядывался по сторонам, крепче сжав ручку кейса, который был до отказа набит местной валютой. Заказчик выполнил свою часть сделки, и в корабле, доставившем их на Нассер, команда обнаружила обещанную награду — миллионы, которые теперь могли пойти на оплату долга перед корпоратами. Команда успела пройти половину пути, как на парковку залетела кавалькада из трех гравилетов, причем все как один черный, с тонированными стеклами, с измененными и явно бронированными кузовами. Здесь на таких летали члены банд, причем не рядовые боевики, а кто повыше в звании. Кавалькада стремительно приближалась к машинам бастардов, заставив напрячься как бойцов, так и команду «Тапка». «Кажется, кто-то не рад тому, что мы вернулись», — заметил Полос. «Сейчас станет жарко». «Ты таблетки пей, чтобы ничего не казалось», — проворчал бес, но, как и остальные, напрягся, ожидая неприятностей. К этому моменту пришло и добрались до гравилетов-бастардов, сделали небольшой круг и остановились. Дверцы открылись, и наружу вылез десяток людей, а внешний вид не оставлял никаких других трактовок, классические бандюки. Вот только и это было странно. Тапок не опознал в них ни одну из местных группировок, и все же рожи были слишком характерны. Так кто же это такие? Последним из гравикара вылез какой-то лощенный тип в дорогом костюме с аккуратной прической. Тапок таких на нюх не переваривал, кичаться со собственной значимостью, хотя на деле ровным счетом ничего из себя не представляют. Так, бегунки вроде дорогих собак у богачей эстетично, престижно, но никакой практической пользы. Вот этот тип был из баллонок, внешняя мишура и пустышка внутри. Но все же чей он? Господин Тапок? — спросил тип, безошибочно уставившись на нужного человека. — Ну? — буркнул тапок. — Рад видеть, что вы в добром здравии. Дон Сальваторе передает приветы и свое искреннее... — Вот же черт! — прошептала Юси так, чтобы ее услышали только стоящие рядом друзья, но не этот лощенный тип. — Сальваторе уже тут? Как же так? Они же... — Должны были прибыть! — перебил ее тапок. Чуть раньше, чем мы их ждали, но ничего страшного. «Я безумно рад, что семья Сальватора наконец-то прибыла», — повысив голос, ответил Тапак. «Наверняка после долгого перелета Дон желает как следует отдохнуть. Как только он акклиматизируется, я непременно прибуду к нему, чтобы обсудить наши совместные планы и...» «Дон Сальватора уже в добром здравии вполне освоился». — ехидно заявил Супчик. — Более того, он желает вас видеть немедленно. — Боюсь, это невозможно, — отрезал Тапок. — У нас есть неотложные дела, которые мы должны решить. Как только самые срочные вопросы будут решены, мы обязательно посетим Дона. — Боюсь, вы меня не совсем поняли, — уже с явной угрозой в голосе заявил Тип. «Дон хочет, чтобы вы прибыли сейчас и безотлагательно». «Видимо, Дон забыл», — вступил в разговор Бес, «что мы не являемся частью его семьи, и что-то требовать от нас или тем более отдавать нам приказы не получится. У нас есть свои дела и свои планы, а потому, если он продолжит в таком же тоне зазывать нас в гости, мы вынуждены будем ответить отказом». «Кажется, насколько мне известно, вы должны были поспособствовать нам по прибытию, подготовить местность и всячески содействовать. Или я не прав?» «Была такая задача», — кивнул бес. «Но у нас есть и более приоритетные задачи. Тем более сейчас у нас имеются сложности, которые нужно решить сию минуту, и, к сожалению, ни на что другое у нас времени нет». «Мне кажется», — заявил тип, — «вы очень ошибаетесь». «Ну, хватит!» — рявкнул Тапок, которому уже порядком надоела вся эта показная вежливость и славоблудие. «Сказано же тебе, у нас есть свои дела. Дон нам не указ, и явимся мы к нему тогда, когда нам это будет удобно, если явимся вообще. Теперь отвали!» Боевики вокруг лощенного типа словно по команде тут же напряглись. Бастарды, дожидающиеся своего босса, тоже. Вот-вот могла начаться перестрелка, но лощенный, усмехнувшись, сделал жест, приказав своим бойцам вновь вернуться в режим ожидания, и те мгновенно расслабились. Нарастающая атмосфера напряжения немного схлынула, однако лощенный явно на этой ноте разговор заканчивать не собирался. «Видите ли», — заявил он. «Дон прекрасно осведомлен о том, какие проблемы у вас сейчас существуют, и для того, чтобы вы могли поговорить с ним о более важных делах, он взял на себя смелость эти ваши проблемы решить». «Да, и как же?» — хмыкнул Тапа. «Насколько нам известно, у вас возникли некие сложности с одной из местных корпораций, а точнее мы знаем, что вы им задолжали крупную сумму, отдать которую физически не способны и что то что этот вопрос дон уже решил он полностью закрыл ваш долг что ж спасибо ему большое хмыкнул тапа боюсь благодарности здесь мало дон считает что в ответ за его любезность вы тоже окажете ему любезности нет дружок так не пойдет покачал головой тапа «Во-первых, я не помню, чтобы мы кого-то просили решать за нас наши проблемы. И уж точно не было такого, чтобы мы просили Дона закрыть наш долг перед корпоратами. Ну а услуга, о которой не просили...» «Хорошо, тогда я перефразирую». Легко согласился гонец. «В таком случае ваш долг перед корпоратами теперь стал долгом перед Доном. Вы должны ему, и он хочет получить свои деньги обратно. «Ну, а так как у вас денег нет, он готов дать вам работу. Вы отработаете свой долг и...» «Нет, дружок, ты снова не угадал», — перебил его Тапок. «Ничего мы не будем отрабатывать». «Ну, в таком случае...» «В таком случае Дон может получить свои деньги назад». Тапок поднял кейс и буквально ткнул им в гонца. Тот рефлекторно схватился за ручку. «Вот деньги твоего босса». — заявил Тапок. — Те самые двадцать пять лямов, которые мы были должны корпоратам, и которые он за нас заплатил. Отдай их Дону и скажи, чтобы в следующий раз, когда он решит чем-то нам помочь, вначале спросит нас самих, нужна ли нам его помощь. — Понял. Совершенно растерянный гонец лишь кивнул головой. — Вот и отлично. Тапок развернулся и направился к гравелетам бастардов. Остальные из его команды также молча развернулись и последовали за ним. Они быстро погрузились в машины и тем мгновенно сорвались с парковки, быстро набирая скорость и высоту устремились прочь в небо. Гонец наконец-то отошел от удивления, открыл кейс и поглядел внутрь. «Твою же...» Прошипел он, увидев аккуратно сложенные стопки денег. «Все нормально, босс?» — спросил один из бойцов. «Просто отлично!» — прявкнул тип и развернулся к своей машине. «Возвращаемся немедленно!» «Черт, Дон будет очень недоволен. Кто-то из тех, кто продумывал, как прижать к ногтю тапка и его шоблу сильно просчитался». «Но где эти оборванцы могли взять столько денег?» «Очень плохо. Очень и очень плохо. Лощенный тип должен был стать эдаким куратором, или, скорее, соглядатая мадона при команде Тапка. Но теперь этому не суждено случиться. Как же жаль!» Он так много ставил на это, надеялся, что если у него все получится, и он сможет этих дуболомов заставить делать то, что от них требуется, да он приблизит его, доверит и другие серьезные дела. Но теперь все пошло прахом. Что ж, одно радует. Тапак сам того не знает, только что отверг самый лучший вариант развития событий, лучший для него самого и его команды. Теперь сальваторы будут действовать по-худшему.